Борис на престоле Борис и на престоле правил так же умно и осторожно, как прежде, стоя у престола при царе Фёдоре. По своему происхождению он принадлежал к большому, хотя и не первостепенному боярству. Годуновы – младшая ветвь старинного и важного московского боярского рода, шедшего от выехавшего из Орды в Москву при колите Мурзы Чета. Старшая в того же рода, Сабуровы, занимал очень видное место в московском боярстве, но Годуновы поднялись лишь недавно в царствование Грозного, и опричнина, кажется, много помогла их возвышению. Борис был посаженным отцом на одной из многочисленных свадеб царя Ивана во время опричнины. Притом он стал зятем из Скуратова-Бельского, шефа опричников, а женитьба царевича Федора на сестре Бориса еще более укрепила его положение при дворе. До учреждения опричнины в Боярской думе не встречаем Годуновых. Они появляются в ней только с 1573 года. Зато со смерти Грозного они посыпались туда и все в важных званиях бояры и окольничьих. Но сам Борис не значился в списках опричников и тем не уронил себя в глазах общества, которое смотрело на них, как на отверженных людей, кромешников, как острили над ними современники, играя синонимами «оприч» и «кроме». Борис начал царствовать с большим успехом, даже с блеском, и первыми действиями на престоле вызвал всеобщее одобрение современные вити их кудревато писали о нем что он своей политикой внутренней и внешней, зело порассудителье к народам мудро правство показа в нем находили вели мудрый многорассудный разум называли его мужем зело чудным и сладкоречивым и строительным вельми, о державе своей многозаботливым С восторгом отзывались о наружности и личных качествах царя, писали, что «никто бе ему от царских синклит подобен в благолепии лица его и в рассуждении ума его», хотя и замечали с удивлением, что это был первый в России бескнижный государь грамотичного учения не несведый до мало от юности, яко непростым буквам на вычинбе но, признавая, что он наружностью и умом всех людей превосходил и много похвального учинил в государстве, был светло душен, милостив и нищелюбив, хотя и не искусен в военном деле, находили в нем и некоторые недостатки. Он свел добродетелями и мог бы древним царям уподобиться, если бы зависть и злоба не омрачили этих добродетелей. Его упрекали в ненасытном властолюбии, и в наклонности доверчиво слушать наушников и преследовать без разбора оболганных людей, за что и восприял он возмездие. Считая себя малоспособным к кратному делу и не доверяя своим воеводам, царь Борис вел нерешительную, двусмысленную внешнюю политику не воспользовался ожесточенной враждой Польши со Швецией, что давало ему возможность союзом с королем шведским приобрести от Польши Ливонию. Главное его внимание обращено было на устройство внутреннего порядка в государстве, на исправление всех нужных царству вещей, по выражению Келлоря Палицина. И в первые два года царствования, замечает Келлорь, Россия цвела всеми благами. Царь крепко заботился о бедных и нищих, расточал им милости, но жестоко преследовал злых людей и такими мерами приобрел огромную популярность. Всем любезен быть! В устроении внутреннего государственного порядка он даже обнаруживал необычную отвагу. Излагая историю крестьян в XVI веке, лекция 37-я, я имел случай показать, что мнение об установлении крепостной неволи крестьян Борисом Годуновым принадлежит к числу наших исторических сказок. Напротив, Борис готов был на меру, имевшую упрочить свободу и благосостояние крестьян. Он, по-видимому, готовил указ, который бы точно определил повинности и оброки крестьян в пользу землевладельцев. Это закон до которой не решалось русское правительство до самого освобождения крепостных крестьян.